Глава двенадцатая Канат обжег руки. Она инстинктивно сжала кулаки. Ее потащило к колодцу, но она уперлась ногами в землю и откинулась назад, будто удерживала лошадь. Естественное движение, показавшееся ей странным и нелепым. Месяцами невостребованные мышцы взвыли о помощи. У нее перехватило дыхание. Начала бить дрожь. Пальцы онемели. Неумолимая тяжесть тянула ее к колодцу. Пятки заскользили по зловеще-хрустящему гравию. «Я так и думал. Добро пожаловать в мир живых, Анна Стина. Сказано тихо и невыразительно. И что еще хуже, он слишком далеко, чтобы быстро перехватить канат, если она его выпустит. «Помоги!» — губы с трудом сложились в нужную формацию. «Охотно?» Но сначала докажи, что ты стоишь того, чтобы тебе помогать. Начинай вытаскивать бадью, и я тебе помогу». Пошел мелкий холодный дождь. Гулкое эхо донесло из глубины колодца плач детей. Она издала похожий звук, короткий, почти мяукающий. Тело не слушалось. Когда-то она легко поднимала такую же бадью, а сейчас судорожно сжимает канат и понимает, в любую секунду может его выпустить — И ее осенило. Неуклюже переступая онемевшими ногами, она сделала полный поворот. Канат опоясал талию. Держать стало легче. Еще один поворот и еще один. С каждым пируэтом она подходила все ближе к каменной трубе колодца. бодья перестала раскачиваться. Жжение в ладонях стало не таким невыносимым. И в самый последний момент... Подошел Сэтон, подхватил Бадью и поставил на землю. Внезапное облегчение отняло последние силы. Ноги подломились. Анна Стина опустилась на землю и заплакала. Сэтон стоял рядом, прикрыв детей краем накидки. «Думаю, малышам холодно, к тому же они проголодались. Может, ты хочешь сама отнести их в дом?» Их согреют и накормят. Она молча кивнула. Он помог ей встать. Передал сначала девочку, потом мальчика. Она мгновенно вспомнила эту сладкую тяжесть. Маленькие, теплые, ловко и быстро приспосабливающиеся тельца. Из омута задушенной памяти выплыла картинка. Мордашки ее собственных детей. пуговичные носики, заразительный булькающий смех. Нет, это не ее дети, не Майя и не Карл. Анна Стина, с трудом переставляя ноги, пошла за Сэтаном к дому. Он молча открыл дверь и, не оглядываясь, поднял ладонь. Осторожно, высокий порог.